Введение. В этой книге описывается диета, которая покончит со всеми диетами. Да, конечно, так легко сказать. Чуть ли не во всех книгах о питании говорится, что это единственная и неповторимая диета, лучшая из лучших, и после неё вам не понадобится никакой другой. На самом деле хороших диет действительно немало. Вы наверняка слышали о некоторых из них, о бакинавской средиземноморской, французской диетах. Французы, как ни парадоксально, проживают долгую и здоровую жизнь, несмотря на то, что их пища весьма сытная и богата. Будучи врачом, я всегда удивлялась, как и многие из моих пациентов. Что же в этих диетах такого особенного? Если жители Японии, которые едят много рыбы и свежих овощей, И жители Средиземноморья, которые едят много молочных продуктов и блюд, залитых оливковым маслом, наслаждаются прекрасным здоровьем и говорят, что всё это потому, что они хорошо едят, то как может быть, что самых лучших диет в мире может быть две, и они состоят из совершенно разных продуктов. Может ли быть так, что многие культуры с одинаковым правом могут заявить о том, что разработали фантастически успешную программу питания? Или, может быть, люди по всему миру просто делают всё правильно, получая питательные вещества, необходимые для здоровья и молодости из совершенно разных блюд, которые тем не менее являются эквивалентными по питательности. В этой книге всесторонне описывается так называемая человеческая диета. Это первая книга, в которой идентифицируются и описываются сходства между всеми самыми успешными пищевыми программами, с помощью которых люди по всему миру тысячелетиями защищали своё здоровье. Кроме того, человеческая диета способствует рождению здоровых детей, чтобы наследие оптимального здоровья передавалось и следующему поколению, и поколению, которое придёт за ним. Нам нравится рассуждать о том, что детям нужно оставить устойчивую, здоровую окружающую среду. Новейшие научные данные соединяют дискуссии об экологии и генетике. Если мы говорим об устойчивости окружающей среды, то неизбежно говорим и об устойчивости нашего генома. Кроме того, это первая книга, в которой обсуждается здоровье на протяжении нескольких поколений. Благодаря достижениям новой науки, эпигенетики, здоровье больше нет смысла рассматривать только на личном уровне. Когда мы рассуждаем о здоровье, мы думаем о собственном теле. Например, я хорошо себя чувствую, мне нравится мой вес, со мной всё нормально. Эпигенетика говорит нам, что наши гены тоже могут быть здоровыми и больными, как и мы сами. Если наши гены здоровы, когда мы рожаем детей, им передаётся здоровье. Если же гены больны, то унаследуется болезнь. Поскольку эпигенетика позволяет нам рассматривать здоровье в контексте более длительных временных масштабов, мы теперь понимаем, как рацион питания родителей может изменить в детях всё, вплоть до того, как они выглядят. Мы поговорим о том, как с помощью правильной еды привести наш геном в хорошую форму, чтобы дать нашим детям шанс на хорошую жизнь. Каждая глава до отказа заполнена научными откровениями, которыми вы можете воспользоваться, чтобы предпринять позитивные действия, направленные на улучшение здоровья. Если у вас проблемы с пищеварением, то вы узнаете, как стать садовником для своей кишечной микрофлоры, которая защитит вас от патогенных инфекций. Если вы сражаетесь с раком, то узнаете, что сахар это любимая пища рака, и отказ от сахара поможет вам постепенно уморить его голодом. Если вы страдаете от хронических мигреней, усталости, раздражительности или проблем с концентрацией, то узнаете, как избавившись от ядовитых масел и добавив в рацион больше зелени, можно освободиться от этих синдромов. Одна из самых важных новых концепций книги Умный ген идея, что пища, принимаемая родителями, может влиять на внешность будущих детей. На самом деле, эта идея даже не так и нова. Большинство из вас слышало о фетальном алкогольном синдроме нарушении развития, которое вызывается употреблением алкоголя во время беременности и характеризуется ненормальными чертами лица. Точно такие же нарушения развития могут быть вызваны недоеданием во время беременности или в раннем детстве. Я в своей клинике вижу подобное каждый день. На этих страницах я объясню, Почему, следуя стандартным диетическим рекомендациям, которые сейчас дают диетологи, вы рискуете вызвать нарушение развития и у собственного ребёнка. Чтобы защитить ребёнка от потенциальных проблем в жизни, я дам вам план, который гарантирует, что организм матери будет хорошо укреплён всеми необходимыми растущему малышу питательными веществами. Я называю это стратегией братьев и сестёр. Многие очень неохотно приравнивают красивую внешность к хорошему здоровью. Об этом говорить практически неприлично. Но сейчас, когда инфраструктура здравоохранения трещит под нагрузкой из хронически больных детей и взрослых, пора ужать не здесь, ко всему этому серьёзно. Мы говорим не об абстрактных эстетических идеях красоты. Если вы хотите иметь детей и обеспечить им наилучшие возможности в жизни, нужно, чтобы они были и здоровыми, и физически привлекательными. А как нам определить, что привлекательно, а что нет? Мы познакомились с ведущим экспертом в науке о красоте, чтобы узнать, что же делает человека красивым или не очень красивым. Его зовут доктор Стивен Марквард. Это очень популярный пластический хирург, живущий в пригороде Лос-Анджелеса. Его маска Маркварта показывает, что идеальное человеческое лицо это неизбежный результат роста человеческого тела в соответствии с математическими правилами природы. Вы познакомитесь и с другим диссидентом, которого можно по полному праву считать отцом современной диетологии. Как и пластический хирург Марквардт, этот скромный стоматолог отказался признавать, что для детских зубов естественно располагаться на челюсти в кривь и в кось. Словно могильные камни на заброшенном кладбище. Зубы должны сходиться друг с другом, настаивал он. Он объехал весь мир, чтобы определить, помогает ли традиционная пища детям расти нормально, чтобы их зубы, глаза и остальные органы располагались в идеальной пропорции, гарантируя оптимальное функционирование и потрясающее здоровье. Он обнаружил, что человеческое здоровье зависит от традиционной пищи. Эпигенетика доказывает, что это так, потому что наши гены ждут именно питательных веществ, которые содержатся в традиционной пище. Самая важная идея, которую вы вынесете из этой книги, состоит в том, что в нашем здоровье есть определённый порядок. Болезнь это не случайность. Мы заболеваем, когда наши гены слишком часто получают не то, чего они ждут. Неважно, сколько вам лет. Выполняя ожидания ваших генов, вы сможете значительно улучшить своё здоровье. Именно поэтому мы посвятили большую часть планового раздела книги описанию того, чего именно хотят есть ваши гены. Четырём столпам человеческой диеты. Эти блюда раскроют ваш генетический потенциал, в буквальном смысле перестраивая ваш организм по молекуле за раз. Так быстро, как вы успеваете его кормить. Конечно, за один день ничего не изменится. На чем дольше вы будете давать организму омолаживающее питание, тем больше пользы получите. Первое, что вы заметите прилив умственной энергии. Он обычно случается уже в первые несколько дней. Как я говорю своим пациентам, решившимся на длительное путешествие к исцелению, ваше настоящее я прячется за слоями когнитивного шума. Представьте, как сигнал на мобильном телефоне, то пропадает, то появляется. Вот примерно так с помехами приходится общаться разным участкам мозга. Вы даже не знаете, кто вы на самом деле, пока разум не начинает работать на полную мощность. Но прежде чем вы сможете раскрыть этот потенциал, очень важно научиться распознавать две ядовитые субстанции, присутствующие в нашей пище, но совершенно несовместимые с нормальным функционированием гена сахара и растительное масло. Они ядовиты не только для людей, у которых пищевая аллергия или заболевания вроде повышенной проницаемости кишечника или преддиабета. Они ядовиты для всех живых существ. Избавившись от растительного масла и сократив количество еды, поднимающей сахар в крови, вы дадите организму достаточно калорийного пространства, чтобы там поместились все необходимые питательные вещества. Завершив чтение книги, вы полностью пересмотрите своё отношение к еде. Забудьте о подсчёте калорий и высчитывании идеальной пропорции между углеводами, белками и жирами. Эти математические упражнения ничего не говорят о том, что на самом деле важно в еде. Еда, подобно языку, это непрерывный поток информации, который соединяет каждую клетку вашего организма со аспектом природного мира. Чем лучше источник и чем слабее искажено послание, принимаемое клетками, тем лучше будет ваше здоровье. Если вы съедите хорошо прожаренный бифштекс из коровы, которая росла на свободном выпасе, то получите информацию не только о здоровье организма этой коровы, но и о здоровье травы, которую она ела, и почвы, на которой росла трава. Если вы хотите знать, полезен ли для вас этот бифштекс, или рыба, или морковь, Спросите себя, какую часть природного мира представляет этот продукт и много ли в нём осталось исходной информации о природе. Для этого придётся возвращаться обратно по пищевой цепочке шаг за шагом, пока не дойдёте до земли или моря. В последующих главах вы узнаете, что главная тайна здоровья великая тайна, та, о которой даже не говорит никто. Состоит в том, что никакой тайны нет. Стать здоровым, на самом деле, здоровым и остаться здоровым на самом деле довольно легко. Избежать рака в зависимости от лекарств, справиться с болезнями сердца, сохранить остроту ума даже в преклонном возрасте, даже завести здоровых красивых детей все эти аспекты человеческой жизни могут и должны находиться под вашим контролем. Вы можете жить лучше, И жизнь не обязательно должна быть трудной. Вы просто должны вооружиться правильной информацией. Неважно, во что вы уже верите в плане диет, медицины или здоровья, в том числе ограничений, налагаемых вашим собственным здоровьем. Книга, которую вы собираетесь прочесть, поможет вам лучше осмыслить то, что вы уже знаете. Ответить на вопрос, волнующий множество людей: кто же прав? Какова же простая полная картина, которая объединит всю наилучшую информацию и поможет мне раз и навсегда понять, какую еду мне стоит есть, а какой лучше всеми средствами избегать? Как я могу точно знать, что еда, которую я готовлю детям, даст им наилучшие шансы нормально вырасти, хорошо учиться и прожить долгую счастливую жизнь? Что мне готовить на ужин? Эта книга ответит на ваши вопросы.